Разливается, но не повсюду, дух нечестия и богохулия. Недаром же у нас в Москве сама Богородица обливается горючими слезами. — Сам ты видел эти слезы, отче? — с недоверием спросил царевич. — Сам своими грешными очами удостоился видеть. И не я один, а весь народ, несметное множество по всей Красной площади. Все видели, как она причистая плачет о нашем непотребном житии. Чудо, о котором рассказывал отец Яков, действительно волновало тогда всю православную Москву. В нижнем подвальном этаже, под самой папертью собора Василия Блаженного на Красной площади, против Спасских ворот, жил какой-то сподвижник в убогой келье. Народ чтил этого сподвижника, как одаренного божественную благодатью и почти никто не проходил мимо кельи, не помолившись образу Богоматери, поставленному в келье на окно. И вот раз одному из православных прохожих, молившемуся набожно и с теплую веру, вперившему глаза в святое изображение, показалось, будто из глаз Богоматери выкатилась слеза. Он не поверил глазам своим, протер их чистым платком, но нет, не обманывается». Из чьей иконы выкатились новые крупные слезы, скатились по лицу и оставили по себе влажный след. Прохожий от умиления зарыдал и полниц, ниц, вскоре к этому прохожему присоединились другие, и все видели чудо, и все в благоговейном ужасе падали на землю. Быстро по городу пронеслась молва. Несметными толпами валил народ на Красную площадь помолиться новой чудотворной иконе. Молебны служились от зари до зари, и приношения сыпались в келью сподвижника. подвижника. Обратило, наконец, внимание и начальство. осмотрела убогую келью под папертью самый образ, внутренняя сторона которого была покрыта простой китайкой. Распросила с подвижника, изумленного чудом не менее других, и в конце концов убедилась само в действительности чуда. Каждый день Богоматерь плакала, и каждый день весь народ смотрел на ее крупные кристальные слезы. Трудное тогда было время для православных. Не было семьи, в которой бы не оплакивалась скорбной утраты, а потому, естественно, под влиянием глубокого религиозного чувства, не возникало и даже не могло возникнуть сомнения в теплом сострадании святой утешительницы всех скорбящих. От местной духовной власти полетели в Петербург донесения о совершающемся чудесном знамении. Всеми православными с тревогой ожидалось, что-то скажет на это теперь царь. Но к общему изумлению чудо исчезло. В одно прекрасное утро не стало в окне иконы Богоматери, не стало также из подвижника, скрывшегося неизвестно куда. Ходили в народе какие-то смутные слухи о том, что затворник вместе с иконой удалился в какую-то пустыню, но куда именно никто не знал. Только впоследствии в новом архимандрите Иверского монастыря Многие свидетели признавали бывшего сподвижника, но от этого сходства святой архимандрит упорно открещивался. Об этом-то чудесном явлении и сообщил преподобный отец Яков царевичу. Почти одновременно подобное же чудо совершилось и в Петербурге. Точно так же в одной из петербургских церквей, из очей богоматери на одной иконе выступали слезы, в виде мира, скатывавшегося по лику. «Царица небесная плачет, жалеет она владычица о православном народе, который неминуемо погибнет, когда волны морские затопят окаянное место для новой столицы», твердили испуганные жители. Сам граф Головин ходил в церковь, осматривал со всех сторон икону и никакого плутовства не открыл. Никто к иконе не прикасался, а между тем слезы текли и текли. Головин отписал об этом чуде царю, бывшему тогда за границей. Приехал государь и тотчас же приказал принести образ к себе во дворец для тщательного осмотра. По личному его исследованию обнаружено, что в глазных углах иконы были прорезаны дырочки, а сзади против них находились вырезанные лунки, в которых лежали губки, насыщенные деревянным маслом.